Глава двенадцатая. «Счастье материнства». Рассказ Мута. «Как там обычно бывает в сказках?» — погрузился в раздумья Мут. «Налево пойдешь, коня потеряешь». «Да, в сущности, и пожалуйста. Мой белый конь давно уже не молод и верно ждет своего хозяина на стоянке в детятках» но я бы с радостью им расплатился за возможность еще разок выпить черного кофе и послушать до зари смешные байки у костра на кордоне. Вдохнуть элистый запах болот, пройтись низинами агропрома, где после хорошего выброса хабар лежит буквально под ногами, позубоскалить с барменом, будь он не ладен старый жмот, увидеть племянников, поесть рыхлых пряников с мятным чаем на даче». Да много вещей есть в жизни, ради которых можно отдать и табун коней. Все они простые, минутные, легковесные, как добрая весть. Подумал о них, и на душе потеплело. Прямо пойдешь, голову сложишь. Нет уж, балуешь, брат. Прямо в зоне никто не ходит. Только отчаянный сорви голова. Здесь все пути извилисты и длинны. Чем короче путь, тем ближе смерть». Проверено жизнями сотен бродяг, лежащих по зоне то тут, то там. Живым я не верю, а вот мертвым всегда. Им нет смысла лгать, даже если то гнилой зомби. Он не обманывает, а вполне открыто демонстрирует жгучее желание тобой закусить. С живыми не так. Они могут пить с тобой, улыбаться тебе, а завтра всадить пулю в голову, не задумываясь. Ради хабара, чтоб ты не был обузой, или просто по колотясь в алкогольном бреду. В зоне нет прямых путей. Это касается и совести. Мы всегда вихляем, совершая с ней сделку. Не открыть схрон, когда под выброс в него ломится незнакомец. Сидишь и таишься, чем черт не шутит, может, это и злом лицедействует. Смущает твой разум, дабы выманить из укрытия и полакомиться тобой когда из-под тяжка пускаешь бандиту в голову пулю, о чем задумываешься? Целее будет честный сталкер на пути из рейда. Это ли прямой путь? Нет, брат. То кривая дорожка сделки с совестью. Направо пойдешь, истину найдешь. А вот это для меня. Сколько ни искал ее за пределами зоны, не нашел. Справедливость есть, а истины нет. Те же твари только под масками людей. В зоне, однако, все честнее. Наверное, в этом и есть ее истина – обнажать все скрытое, показывать потаенное. Придя в зону, я обрел ее дар – взгляд на жизнь и смерть без прикрас. Дышу, топчу землю, болею и хандрю. Значит, я живой, это круто. Есть в моем мире пара людей, которым я безоговорочно доверяю. Значит, я счастливый человек». А если завтра зона распорядится так, что не вернусь из рейда? Ну, таков сталкерский путь. Недолгий век, большие деньги, если ты везунчик. И быстрая смерть. Дай бы бог, если так. Главное здесь себя не потерять, не разменять на дешевую водку да на продажную истину, прельстившись самым прямым из путей. Эх, что-то меня на философию пробило, — очнулся Мут, аккуратно ступая по темной галерее. Фонарик отключен. Глаза привыкли к полутьме. «Иногда мне кажется, что тертые сталкеры вообще как кошки», — улыбнулся Мут, огибая небольшую бурлящую лужицу холодца. «Их палочки и колбочки в глазу давно адаптировались к изменчивым условиям зоны. Все ради выживания. И это тоже своеобразная мутация. Способность вот так мимикрировать под окружающую среду. Я тоже подстраиваюсь». Болты и железный лом давно заменила старая штукатурка. Она негромко падает, но задачу свою исполняет с лихвой. Хорошо, что шипение аномалий вполне перекрывает звук от броска. Шаг за шагом, медленно, но верно, мут приближался к столовой, где чуть раньше его исцапал хитрюга-кровосос. Сладковатый запах заметно усилился. В помещении было тихо и влажно. На стенах пульсировали какие-то наросты, очень похожие на кладку яиц. «Похоже, у кого-то брачный сезон», — невольно подумал сталкер. И, засмотревшись на кладку, допустил фатальную ошибку, споткнулся и упал навзничь. Топор вылетел из рук и угодил в один из коконов. Послышался липкий треск, и слизкая кожура разошлась, обнажая внутренность, полную скользких эмбрионов. Какая же мерзость! Не отрывая взгляда от кокона, муд как поднялся с пола. Несколько маленьких кровососов, в почти зачаточном состоянии, но с уже оформившимися ротовыми отростками. Все в каком-то липком, вонючем гное, пахнущем столь удушливо-сладко, что на сталкера вновь накатила дурнота. Это же целое новое поколение мутантов. Всего несколько эмбрионов в коконе но таких биоинкубаторов не менее трех десятков вдоль стен нужно срочно искать ребят и сжигать все хрен пока эти монстры не расползлись по всей зоне пройдясь вдоль коконов мо отряхнул с ботинок липучую биомассу так значит наш суперкровосос это самка или есть брачная пара наплодившая целое поколение мелких психкровососиков мысли сталкера бурлили Роились клубком, одна перетекала в другую. Кое-как справившись с тошнотой, сталкер забрал свой топор и двинулся дальше. Страшно было так, что хотелось кричать. Ожог на лице засаднило от капелек гной подобной жижи, которая брызнула на мутые складки. Утерся, не помогло. Казалось, щеку набили жгучим перцем. Но он почти отрешился от этой боли, полностью сконцентрировав внимание на дороге. Сил почти не осталось. Стресс, кровопотеря и токсин делали свое дело, подтачивая сталкера изнутри. Дикая слабость то накатывала, то отступала. Войдя в столовую, Мут аккуратно спрятался за массивную холодильную камеру. Осмотрелся. Кровосос сидел на горе тряпья. В руках его было яйцо из кладки. Неожиданно в комнату вошел второй мутант с таким же пульсирующим коконом в руках. Они сели рядом и стали раскачиваться, завывая в такт пульсации яйца. Исторический момент — рождение кровососа, а камеры нет. Искренне, но не совсем вовремя расстроился мут. Внезапно первый кровосос поднял голову и начал увлеченно водить щупальцами из стороны в сторону. «Принюхивается», — заметно напрягся сталкер. «Или это часть сакрального ритуала? Ведь они чертовски умные, эти твари, и в зоне они просто на ступень выше в пищевой цепи. Больше силы, выносливости, способности к регенерации. А ведь они и не злобные, мы просто их пища» как куры или свиньи. Пожирать людей – это всего лишь способ их выживания. Странно осознавать подобное, наблюдая за этой парой. Они качают своих детей, как мы своих, поют им песни на незнакомом языке. Но если они меня заметят, то непременно убьют. А я сейчас совсем не желаю им смерти. Но инстинкт выживания подсказывает – либо они, либо я. Парадоксально. Неожиданно мысль мута прервалась, его рот закрыла чья-то рука. Секунды тихой возни, и вот он уже лежит на полу и смотрит во все глаза на шустрого с карасем. «Вашу мать, нормально, не могли поздороваться?» Шепотом возмутился сталкер. «Это мы, не пугайся», — на грани слышимости прошептал карась. Кровосос перестал качать кокон и вытянулся в струну. Щупальцы его задрожали, аккуратно отложив яйцо в сторону, он вскочил с горы Трепья и всматривался в темноту столовой, ища источник звука. «Отступаем в вглубь галереи», — скомандовал Карась. «Там имеются отходные пути, а здесь аномалия перекрыла дверь. На этой ноте мы аккуратно покинули помещение столовой». И все же кровососы услышали нашу беседу и теперь громко ревели в соседнем помещении, демонстрируя свою боевую готовность».